Глава вторая. Джослин Андервуд. Джослин. Мелиса бросилась ко мне, стоило показаться в дверях нашей комнаты и крепко меня обняла. Я с радостью ответила на объятия, ощущая, как глаза не в первый раз за последние дни наполняют слезы. Столько всего произошло. Казалось, прошло не два дня разлуки, а два месяца, и событий за это время набежало не рассказать за пару минут. Но впервые за эти дни я действительно дышала свободно. Дни заточения в квартире Гранта завершены. Рекрутом разрешили вернуться в академию. Он снял с меня блокирующие артефакты и отпустил. Само собой, не навсегда. Но чем больше расстояние между нами, тем легче. Воспитывать в себе актерские таланты довольно сложно. Мне нелегко дается общение с ним. Радовало то, что он не навязывал мне свое общество на постоянной основе. Но даже несколько совместных приемов пищи и разговоров опустошили меня до предела. «Ты как?» Отстранившись, демоница с беспокойством заглянула в мои глаза. У меня не было с собой артефакта связи, потому эти дни мы не могли связаться и обсудить произошедшее. Наверняка подруга надумала много всего ужасного. Да и я успела себя накрутить. К счастью, пока Грант держал дистанцию, но я не особо верила, что так будет всегда. В конце концов, он на словах обозначил наличие влечения ко мне, и даже если это не так, условие о ребенке не исчезло. Нормально, коротко ответила я. А вы, Гранджа, остался у вас после моего исчезновения. Был жуткий скандал, поморщилась она. Он заявил, что нам выдвинут обвинения в государственной измене, если ты не найдешься. Прости, стало так стыдно и горько. «Глупо было считать, что с моим исчезновением испарятся и проблемы моих близких. Я лишь эгоистично хотела скрыться от всех бед, и этот проклятый дар попытался помочь в моих стремлениях. Повезло, что меня просто перенесло в центр города. А что, если бы бросило где-нибудь в черной зоне или действительно в другой стране? Там чужая культура, другой язык, непонятные законы и новые опасности». О том, что могло меня ждать в черной зоне, лучше вообще не думать. Само собой, себя можно оправдать. Я была истощена, жутко расстроена, но этот случай лишь показал истину, которая мне всегда была известна. Эмоции не помощники в жизненных решениях, скорее наоборот. Правда, опять-таки, понять и вспомнить об этом легко лишь в спокойной для себя ситуации. А вернись я сейчас назад во времени, наверняка снова угодила бы в беду. Я должна была хотя бы попытаться с вами связаться. На самом деле я попросила у Гранта артефакт, но он мне отказал. Нужно было быть настойчивее или попробовать действовать за его спиной. Но страх оказался слишком силен. Я боялась окончательно вывести своего тюремщика из себя. Грант с нами связался и объяснил ситуацию. Мелиса вся скривилась. В серых глазах подруги зажглись яростные огоньки. И что он сказал? что ты случайно открыла портал в центр города. Он тебя нашел и привез к себе. Он встречался с моими родителями. Они подписали контракт, договорились молчать о тебе. Я тоже участвовала. Уж не знаю, что он задумал, но точно намерен скрывать твою тайну. Это же хорошо. Относительно. Устала, отведя волосы от лица. Я прошла к своей кровати. Раньше мне приходилось молчать и держать переживания в себе. А теперь можно рассказать подруге абсолютно все. Несмотря на все свалившиеся на мою голову сложности, меня это несказанно радовало. Вот же гад. Как только услышала все условия моего контракта с грантом, Мелиса начала яростно носиться по комнате. В глубине рогов демоницы мелькал свет магии. Кажется, я никогда не видела ее настолько злой. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы найдем на него управу. Вряд ли. «Пожала я плечами. Не хотела питать напрасных надежд. Лучше придумать, как избежать дуэли. Зачем? Может, это и выход. Не будет Гранта, не будет и проблемы». «Не говори так». Меня пугала мысль о том, что кто-то погибнет из-за моей тайны, и я не хотела, чтобы Итан становился убийцей. «Смерти во время дуэлей возможны, особенно если маги будут сражаться в реальном мире. Будь к этому готова, Джослин», — произнесла она строго но ведь Итан может погибнуть из-за меня. Он сильнейший мак страны», — хмуро возразила она. «Если честно, я так гордилась, что он лично со мной занимается». Подруга невероятно тяжко вздохнула, прошла к своей кровати и буквально рухнула на нее. «Ты же не знаешь», — произнесла она опустошенно. Виктория рассказала Вилдберну о том, что произошло между мной и Римусом. Их помолвку расторгнут. «Что?» Я даже приподнялась на кровати от удивления. Клирик Вилдберн винит меня. Он потребовал у мамы, чтобы наша семья держалась подальше от представителей его рода и отказался от индивидуальных занятий со мной. «Мне так жаль». Поднявшись с кровати, я прошла к мелисе, села рядом и крепко обняла ее за плечи. «Не надо, он прав, я поступила некрасиво». Поощрила интерес Римуса, когда должна была пресечь любое общение с ним в зачатке не представляя, в каком сейчас состоянии Виктория, и даже не могу к ней приблизиться. И стыдно. И мне запретили. Расстроена, призналась она. А ведь все на самом деле из-за меня. Итан наверняка думает, что Холланда помогали мне его обманывать. В итоге он пресёк общение не только со мной, но и отказал Мелиссе в необходимой ей помощи по учебе. Мы что-нибудь придумаем. Раз Грант виноват, пусть сам занимается с тобой или ищет преподавателя. Только не он, скривилась она. А кто еще поможет тебе освоиться с орбом? Подумаю об этом потом, это не так важно. Когда потом, учеба начинается уже завтра. Вот начнется и подумаю. Она показала мне язык, чтобы свести разговор к шутке. Лучше давай думать, что делать с грантом. У тебя есть рецепты зелий, вызывающие мужское бессилие? Что? кашлянула я от неожиданности. Мелиса весело поиграла бровями, и мы обе громко расхохотались. Смех вышел немного нервным, надсадным, но нам было необходимо сбросить напряжение. Следующий день начался невероятно обычно. Мы проснулись, собрались и отправились на утреннюю пробежку. Физические нагрузки пришлись по душе. Они помогли немного проветрить голову. Только Найджел и Джереми не было. Они решили еще день побыть с матерью. Вслед за спокойным завтраком начались пары. Видимо, совет стремился скрыть следы той сложной ночи. Все разрушения исчезли. Ничего не говорило о том, что только недавно по коридорам Академии носились порождения мглы. Об опасных монстрах лишь болтали, но и то шепотом, словно делились слухами. В какой-то момент действительно могло показаться, что того кошмара не было, и он лишь приснился. Жаль, что это не так. Я чувствовала себя виноватой перед Мелиссой, потому, несмотря на неприязнь к Гранту, решила с ним поговорить. «Я думал, ты будешь меня избегать», — отметил он с улыбкой, когда я перехватила его в коридоре. «Есть важная тема, которую я хотела бы обсудить. Пошли в мой кабинет». Мужчина вел себя спокойно, но в глубине его глаз мне чудилось какое-то внутреннее удовлетворение. Уединяться с ним не хотелось, тем более на нас и так поглядывали любопытные. Вот только проблема подруги была выше моих собственных. В конце концов, среди слухов мне приходилось жить с самого начала учебы. По пути к кабинету Грант интересовался моим самочувствием и настроем. Приходилось отвечать максимально вежливо. К счастью, мы быстро добрались. Здесь тоже прибрались. Вместо разрушенной столкновением магов Софы появился новый диван. «Располагайся», — предложил Грант. «Я не займу много времени» отрицательно покачала головой, замерев по центру кабинета. Помещение пропитал мускусный аромат дракона. Раньше он вызывал волнение, кипение резерва, сейчас же почти раздражал. Как хорошо, что личное все же выше инстинктов. «Хорошо, о чем ты хотела поговорить?» Обернувшись ко мне, Грант присел на край письменного стола. Итан отказал Мелиссе в индивидуальных занятиях. Ей нужна помощь с Орбом и... «Нет» перебил он меня. «Я не собираюсь оказывать поддержку никому из рода Холланд. Тем более несколько первокурсников отчислили, освободились комнаты. Ты можешь переехать». «Зачем?» ужаснулась я. «Чтобы прекратить общение с Холланд». Произнес он таким тоном, будто это очевиднейшая вещь на свете. Но милиса Я замолкла, осознав, что довод личного характера будет проигнорирован. Гранту все равно, что она моя единственная подруга. «Вы... ты настаиваешь?» «Если потребуется», — кивнул он, внимательно приглядываясь к моему лицу. «Наверное, ожидал истерики или возражений. Я же судорожно размышляла, как ответить». «Думаешь, это разумно?» — наконец уточнила у него. На что он нахмурился. Мелиса подписала договор, обещала молчать о моей тайне. При ней можно не бояться, что дар выйдет из-под контроля». Переезжать к другой соседке — это рисковать моей тайной. Скрестив руки на груди, Грант задумался. «Разумно», — произнес он, кажется, через вечность молчания, что позволило мысленно вздохнуть с облегчением. «Ты вообще чаще всего разумна. Оставайся такой». «Постараюсь», — смутилась я и про себя решила, что разговоров с Грантом стоит избегать, чтобы не создавать из одной проблемы несколько. Тема была закрыта, и я поспешила попрощаться, сославшись на дела. К счастью, он не стал задерживать. Я благополучно покинула его кабинет и отправилась к аудитории, где должна была пройти следующая пара. На встречу шел Калеб. Добрый день, жнец Саливан, поздоровалась я, посчитав, что будет невежливо просто пройти мимо. Вот, в корих глазах огневика вспыхнул огонь, заставивший поежиться. Кивнув мне, мужчина прошел дальше. Друзья бывшего мужа тоже считали меня предательницей. Я понимала, что будет именно так, но все равно ощутила расстройство и боль в груди. Подставив лицо нежному ветру, я улыбнулась. Впервые с прошлой сложной недели выбралась в астрал и почувствовала себя по-настоящему хорошо. Царил спокойный вечер, воздух был чист, Свеж и наполнен влагой. Мягко ступая по поблескивающей от росы траве, я приблизилась к берегу. Пришла, чтобы поработать, но вместо этого присела. Мысленной командой сняла с себя обувь и опустила голые ступни в воду. Соприкосновение с родной стихией принесло облегчение. В эти моменты все проблемы показались такими далекими, что на душу мягко опустилось умиротворение. Не знаю, сколько я так сидела, наслаждаясь тишиной вечера, но внезапно до слуха донеслось приглушенное шипение, напоминая, насколько астрал опасен, если расслабиться. Я стремительно подскочила на ноги. Раньше, чем мысли сформировались в нечто связанное, передо мной соткалась астральная книга. Плетение для создания защитного купола я призвала на чистых инстинктах. Меня окружила полупрозрачная голубоватая пленка, в которую тут же. Ударил хвост враждебного духа. Вздрогнув от неожиданности, я коротко выдохнула. В двух метрах от меня замерло странное существо, совмещающее в себе живое растение и змею. Кончик хвоста подрагивал, наполняя воздух звенящим звуком приближения беды. Мелькнуло малодушное желание тут же сбежать в реальный мир. Но вдруг стало так тошно. В последнее время я только и делаю, что бегу от проблем. Само собой, потому что они сильнее меня. Мне предстоит серьезный путь, чтобы стать действительно опасной фигурой, но невозможно убегать от всего. В конце концов, для чего еще были эти сложные дни, посвященные работе над астральной книгой? Соберись, приказала я себе твердо и создала заклинание сканирования. Оно сразу выдало информацию о противостоящем мне духе. Лиственный слизер. Девятый уровень. Основная стихия. Вода. Дополнительно. Растение. «Идеальный кристалл для меня. Я буду дурой, если его упущу. Правда, уровень слишком опасный, но в крайнем случае всегда можно перейти в реальный мир». «Ну, иди сюда». Вопреки опасности ситуации на губах расцвела улыбка. «Я ведь к этому и готовилась, к этому стремилась. К возможности и умению защититься. Пора испытать себя и увидеть, чему я научилась и на что способна». Змея снова зашипела. Ее глаза блеснули опасным голубым светом. Она приподняла огромную голову, собирая тело кольцами. Медленно выдохнув, чтобы успокоить сердцебиение, я сформировала перед собой необходимые плетения, связала их и наполнила магией. Подчиняясь моей воле, вода в реке забурлила и потянулась ко мне, окружая кипящими жгутами. Стихия вряд ли навредит змее, но поддержит меня силой и защитит там, «Где я не успею создать щит?» Вперед, прошептала себе, и это стало отправной точкой противостояния. Змея распахнула пасть, демонстрируя пару выкидных клыков, и резко бросилась вперед, ударяя по щиту. Тот заребил, но выдержал. Наполнив силой заклинания, я пустила их в ход. На тело змеи опустились водные пики. Бой начался, и мне еще никогда не приходилось настолько сосредоточенно вкладываться в какие-то действия. При столкновении с растительным духом я была не одна, а здесь могла рассчитывать только на свои силы, которые были конечны. Я оплевала змею атакующими заклинаниями, отбивалась щитами, и все носилось вокруг нее в потоках воды. Противник был нереально быстрым. Чаще всего мне не удавалось уклониться от его атак, И это вынуждало тратить магию на построение защиты. А мой резерв, хоть и был достаточно большим для моего возраста, но его еще только предстояло развить. Потому приходилось тщательно обдумывать свои шаги. Но все же я была только начинающим воином и в какой-то момент пропустила удар. Барьер лопнул, когда на него налетел огромный хвост змеи. Меня холестнуло по плечу и отбросило на несколько метров. Спина встретилась со стволом дерева. В глазах потемнело, но злое шипение духа заставило быстро прийти в себя. Я резко перевернулась в сторону, за секунду до того, как хвост животного ударил вместо моего приземления. Подчиняясь моей воле, потоки воды взъерились вокруг меня и моментально вскипели, создавая целое облако пара. Змея озадаченно зашипела, потеряв добычу из вида. И это дало мне время, чтобы вновь обратиться к «Астральной книге», Бой затягивался, силы таяли, мне следовало использовать более сильное заклинание или бежать. Рука болела после удара и с трудом поднималась, но, стиснув челюсть, я упрямо соединила два плетения, а потом, подумав, подвела в сеть и третье, развернув направленность. Оно должно было противодействовать обезвоживанию. Я вложила его в книгу, посчитав, что оно может быть полезным магу моей стихии. И, наверное, без общения с Максвеллом ни за что бы не использовала заклинание лечения для атаки. Змея закрутила головой, когда над ней засияла голубоватая сеть заклинаний. Пять ледяных копий приковали ее к земле, проткнув насквозь. Следом на нее сверху полился дождь из острых игл, а заклинание обезвоживания в этот момент окружало ее тело желтоватым обликом и постепенно иссушало лишая связи с родной стихией. Резерв пустил невероятно быстро, но я продолжала упрямо наполнять заклинания магией. Перед глазами все плыло, и взор восстановился вновь, когда до слуха донесся предсмертный вопль зверя. Огромное тело змеи рухнуло на землю и рассеялось блестками, обратившись зеленым кристаллом. Тяжело душа, я обессиленно опустилась на колени. На губах расцвела шальная улыбка. «Смогла», — прохрипела я, стирая под лба и рассмеялась. Резерв был практически пуст. Мне удалось справиться в последний момент. Но главное, что получилось. Все было не зря. Все моей стороне. Я двигаюсь в верном направлении. Подняться удалось не скоро. Тело болело после удара, а на обезболивание не хватало магии. Я подобрала кристалл с земли и доковыляла до воды. Там избавилась от одежды и погрузилась в реку, впитывая в себя магию астрала. А кристалл наложился на обложку моей книги. Итан говорил, что сейчас самый важный период, чтобы максимально ее усиливать. Стоит пользоваться советом опытного клирика. Как только кристалл соединился с книгой, стало чуточку легче. Я выбралась из воды и отправилась в реальный мир. Здесь усталость навалилась с новой силой, но хоть раны остались в астрале. С трудом поднявшись с пола, я подобрала сумку и побрела на выход. Меня шатало, голова немного кружилась, но на губах сияла улыбка. А Раньше казалось, что бои вряд ли будут мне интересны. Но в них все же что-то есть. Наверное, дело в ощущении собственной мощи. Не знаю, главное, что в душу вернулась уверенность в себе». Мои проблемы никуда не исчезли, но сейчас я не сомневалась, что мне удастся справиться со всем. Нужно верить и не сдаваться. А еще продолжать работать. Страницы астральной книги, как и кристаллы, не появляются из ниоткуда. «От того, что ты прожжешь взглядом дырку в расписании, оно не изменится», — язвительно пропела у моего уха Мелисса. «Ну а вдруг?» — фыркнула я насмешливо. Так как мы создали астральные книги, предстояло перейти к разделению на отряды и, соответственно, к новому расписанию. Если честно, я думала, в связи с нашествием порождений в Академию его подготовят не скоро, но оно появилось уже на второй день с начала учебы. Видимо, хотели отвлечь рекрутов от мрачных мыслей или успели подготовить раньше. Вот только в расписании не нашлось никаких пометок для меня. Я предполагала, что будет как при записи на факультатив, но, судя по всему, ошиблась. Наверное, стоит обратиться к куратору первого курса или поговорить с Грантом. Он ведь знает о моем желании совместить две программы обучения. Вот только общаться с ним лишний раз не хотелось. После вчерашнего удачного боя я ощущала себя разбитой физически, но при этом невероятно воодушевленной. Хотелось бы сохранить этот настрой как можно дольше. А общение с Грантом никогда не оставляло после себя приятных эмоций. «Что ты там ищешь?» На моих плечах повис Найджел. Огневик привычно улыбался. От него исходил приятный дымный аромат. «Привет, Джослин». По другую сторону от меня возник Джереми. Поправив очки на переносице, друг мягко улыбнулся. «Вот и вы, наконец-то!» — обрадовалась я. Они вышли на учебу позже, чтобы побыть с матерью. Та перенервничала на фоне появления порождений в академии. «Наша команда снова в сборе». Найджел весело поиграл бровями. С появлением друзей и так хорошее настроение поднялось еще на несколько пунктов. Теперь даже разговор с Грантом не пугал. Но это не означало, что я пойду к нему общаться. Сначала попробую уточнить подробности у Уилсона». Мы направились в сторону столовой, и по пути я рассказала парням о своем затруднении. К сожалению, даже Найджел не смог подсказать мне решение. Нестандартные билды выбираются редко, потому он не знал, как организовывается обучение таких рекрутов. Упомянул только, что проводится комиссия, и это немного напрягло. Как бы ректор и совет преподавателей не решили выбрать мне отряд вместо меня, раз я привередничаю. Пришлось дать себе мысленную оплюху, чтобы прекратить нагнетать. Пока ничего не известно, стоит просто продолжать. После приятного и немного шумного завтрака нам предстояло ненадолго расстаться, ведь каждый из нас выбрал свое направление обучения. Мелиса, наконец-то призналась, что намерена развиваться в самой сложной области — контроле. Джереми собирался идти по стопам отца и стать стражем — а я решила отправиться на занятия для жнецов. Но, наверное, стоило посмотреть в расписании и имя преподавателя. Рекруты, добрый день», — поздоровался Итон, входя в аудиторию через секунду после сигнала звонка. «Открываем страницу 6 учебника по технологии построения ступеней». Зашелестели страницы. Стоило, как все остальные, приступить к выполнению задания клирика, но я жадно впилась взглядом в бывшего мужа подмечая про себя каждую деталь его облика. Сегодня Итан выглядел намного лучше, чем в нашу последнюю встречу. Исчезли следы усталости и истощения. Ничего не напоминало о рассечении на лбу. Интересно, кто помог ему с регенерацией? Может, Линда? Ледяной клирик был, как обычно, невозмутим, но от него не укрылось мое внимание. Достигнув письменного стола преподавателя, он развернулся. Наши взгляды столкнулись. Я ожидала увидеть холод, но синее стекло его глаз оставалось безмятежным. «Сегодня начинаем изучать базовые связки, подходящие боевым плетением», — произнес он спокойно. «Моя соседка» — заерзала на стуле, словно от нетерпения. Она взирала на Итана с невероятным восторгом. Опомнившись, я опустила взгляд к учебнику и к своему ужасу. Забыла, какую страницу необходимо было открыть. К счастью, удалось подглядеть у соседки. Пришлось призвать раздрозненные мысли к порядку. Проходит лекция. Итан помнит об этом. Мне тоже стоит. Вскоре стало ясно, что на известного клирика с восторгом вздыхают многие. Его слушали даже чрезмерно внимательно. Записывали буквально каждое его слово. А как только он разрешил задать вопросы, рекруты вскинули руки чуть ли не на скорость. Даже стало стыдно, потому что материал был мне понятен и не требовал пояснений. «По очереди». Впервые с начала лекции на губах Итана появилась улыбка, когда две девушки одновременно вскочили со своих мест в желании задать вопрос. Но тут прозвенел звонок, и помещение наполнили разочарованные возгласы. «Это не последняя моя пара у вас», — с коротким смешком напомнил Итан. «Домашнее задание на доске. Всем спасибо». Не успел он покинуть аудиторию, как за ним устремились рекруты. Я тоже собрала вещи и вышла в коридор. она окружила стайка девчонок. Он ответил им что-то с улыбкой, и они звонко рассмеялись. В груди от этого зрелища заворочилось что-то темное. Мне уже было знакомо это чувство после общения с Линдой. Великие воды. Я ревновала бывшего мужа к случайным рекрутам. Вот же дура. Пробормотала под нос. Низко опустив голову и прижав стопку тетради к груди, я зашагала прочь, но тут же на кого-то наткнулась. «Простите», — вскинулась досадливо. «Совсем не смотрю, куда иду». «Задумалась», — усмехнулся Грант, бросив короткий взгляд мне за спину. «Что вы... ты тут делаешь?» — удивилась я. «Мы не виделись со вчерашнего дня, и меня это устраивало. Я не могу пройти мимо по коридору». Он иронично приподнял темную бровь, правый кончик твердых губ мужчины дернулся в усмешке. Я не ожидала, пожала плечами. Как прошла первая лекция с бывшим мужем, поинтересовался он, кивком, предлагая мне следовать за ним. Просто проходил мимо. Мне не удалось удержаться от закатывания глаз. Язва, практически привычно отозвался он. Ладно, я не случайно решил подойти к тебе именно после этой пары. «Хотел убедиться, что ты справляешься, и сообщить новость. Комиссия по вопросу рассмотрения состоятельности твоего билда состоится сегодня вечером в семь часов». «Комиссия?» — переспросила я немного нервно. «Да, не переживай. Ректор, я и несколько преподавателей оценим качество твоего билда и примем решение по расписанию. Необходимая формальность. Мне как-то нужно готовиться?» Его слова не сильно успокоили. В глубине души все равно поднималось волнение. «Для начала избавься от формы новобранца. Он небрежным движением поддел ворот моего мундира. Многие рекруты уже отказались от серого варианта в пользу черного. Мелисса в том числе. А я во всей этой круговерте так и не распаковала присланные Меган чехлы с одеждой. Вот и появился повод выделить на это время». Види себя уверенно и не волнуйся, я тебя поддержу». «С Итаном я поговорил, он не будет чинить препятствий». «Он тоже будет там?» Стало еще волнительнее. «Да, поэтому я и подошел после этой пары. Ведь все в порядке?» Он внимательно заглянул в мои глаза. «Ничего не в порядке», — фыркнула я. «У меня вечером комиссия». «Ладно», — прищурился он. «Вот и сосредоточься на предстоящем выступлении». Внезапно, задорно подмигнув мне, он двинулся было дальше по коридору. Грант, я вцепилась в руках в его мундира. Если вы говорили с Итаном, дуэль отменили? Нет, он сообщил, что это невозможно. Беспечно улыбнувшись, он освободился из моей хватки и направился дальше, будто не ему предстояло смертельное противостояние сильнейшим магам страны. Стоит ли мне пообщаться с Итаном и уговорить его отказаться от этой идеи? Или лучше позволить мужчинам самим разбираться, чтобы не сделать хуже? Мысленно, проревев от досады, я поспешила к лестничной площадке, сосредоточусь на ближайшей цели — успешном прохождении комиссии. После новой встречи с бывшим мужем станет ясно, что делать дальше. Но я надеюсь. Остаток дня минул бездушевных потрясений. Я посетила новую лекцию отряда жнецов. Проконсультировалась по своему докладу и после быстрого ужина побежала к себе. Перед комиссией следовало выглядеть идеально. Сначала я собиралась только погладить форму и переодеться, но потом меня не устроило и состояние прически. Пришлось бежать в купальню. А под конец волнение достигло такого уровня, что я даже воспользовалась пудрой подруги, чтобы поправить дело с синяками под глазами. Собственное отражение понравилось». В черной форме и собранными в пучок волосами я выглядела строже и представительнее. Цель приготовления была достигнута, и мне стало легче. Такое расточительство ради статуса! Посетовала я, извлекая из шкафа комплекты серой формы, которые даже ни разу не надела. Именно их мне выделила академия, но пришлось носить пошитые на заказ. Аристократы такие противные, да? Весело фыркнула демоница перелистывая страницу очередной книги. «Гораздо проще быть обычным лесным лекарем». «Очень смешно». Скорчив рожицу, я вернулась к прерванному занятию. Все комплекты академии предстояло вернуть на склад. Внезапно мне под ноги что-то упало. Это оказалась монетка, украшенная россыпью красных камней. «Очень знакомых». Вспомнилось, что именно в форме спрятали артефакт, что не позволял мне переходить в астрал. Нахмурившись, я принялась перебирать всю одежду, выделенную мне академией. В каждом мундире нашелся артефакт. Выходит, их подкинули не в академии, а раньше. Никто не мог проникнуть в комнату. Одежду я не выносила. Следовательно, они попали ко мне прямо со склада. Конечно, теперь это дело давно минувшего прошлого, но мне в любом случае надо избавиться от нелегальных артефактов. Раньше бы я связалась с сытоном или с Картером, только теперь этот простой путь для меня закрыт. Обратиться к Гранту тоже не выйдет, ведь та история связана с Элизой. Насколько знаю, ее не стали придавать огласке. У них с Итаном наверняка заключен контракт. Похоже, вот и предлог для разговора с бывшим мужем. Ого, целый склад для выставления обвинений. Покачала головой Мелисса, когда увидела, что я рассматриваю. Надо поскорее избавиться от опасных артефактов. Приблизилось время назначенной комиссии, и я отправилась в главное здание Академии. По дороге размышляла о том, как устроить разговор с Итаном, чтобы при этом не разозлить Гранта. Конечно, в нашем договоре не было запрета на общение с бывшим мужем, но только потому, что он являлся моим преподавателем. Мой новый покровитель дал четко понять, что возобновление близких отношений с Итаном повлечет незамедлительный и жесткий ответ с его стороны. Впрочем, эта угроза абсолютно не пугала, потому что я не могла представить подобного сценария. Видимо, хоть на этот раз мироздание решило мне помочь и столкнуло с бывшим мужем. Итан вышел из коридора второго этажа на лестничную площадку. Мы оба пребывали в глубокой задумчивости, потому вздрогнули и остановились, ошеломленные внезапной встречей. Сейчас Итан не казался равнодушным. Синие глаза мерцали, пока он рассматривал мой изменившийся облик. «Добрый вечер», — тяжело сглотнув, поприветствовал он меня. «Добрый вечер», — эхом отозвалась я. Сердце бешено билось в груди. Присутствие Итана, его взгляд, его аромат будоражили до глубины души. «Я вхожу в комиссию по твоему запросу», — сообщил он. «Я знаю» произнесла тихо, и мои слова разрушили момент встречи. Взгляд Итона заледенел. Стало вдруг холодно и грустно. «Нам пора», — он указал мне на лестницу. Злился, но все равно не мог отказаться от привитых с детства манер, потому пропускал девушку вперед. «Хорошо, что мы встретились». Прочистив горло, я двинулась вверх по ступеням. Сегодня я перебирала комплекты формы, чтобы вернуть их на склад. В каждом нашелся артефакт. Помнишь, который не давал мне попасть в астрал? Помню, сухо ответил он. Ты можешь отдать их мне. Когда и где удобно? Стало неуютно, будто я напрашивалась на общение. Я хотела и поговорить. Завтра я назначу время встречи. Таким же тоном ответил он. И, прежде чем я мысленно вздохнула от облегчения, произнес. Принеси мое родовое кольцо. Я могу отдать его прямо сейчас. Стало муторно на душе. Я действительно напрашивалась. Нет, пока носи. Замену мне передадут только завтра. Мы не уверены, что опасность миновала. Тебе не все равно? Даже не знаю, зачем задала этот вопрос и какой хотела услышать ответ. Я никогда тебе не врал, в том числе и о своих чувствах, отозвался он внезапно, яростно. Я остановилась, силой вцепившись пальцами в перила лестницы. Все внутри задрожало от боли. Его слова прозвучали упреком. Хотелось возразить, объяснить ему причины, но тогда бы пришлось и открыть свою тайну. Только насколько долго после этого она оставалась бы таковой? Грант будет молчать, пока ничего не знает Итан. Магия сразу сообщит ему о нарушении контракта. Пытаясь обелить себя перед мужчиной, которому неравнодушно, Мне придется выдать свои секреты совету, а заодно и его тайну. Надо думать головой, а не сердцем, иначе наш хрупкий мир разрушится, и наступит пора штормовых перемен. Она изменит жизнь Итана, Виктории, всех членов его семьи, но больше всего мою, ведь за моей спиной нет сильного рода, который защитит, а Вилдберны потеряют все свои позиции, чтобы хоть как-то помочь. Поэтому откажись от дуэли. Я стремительно обернулась к нему. «Пожалуйста, Эйтан. Переживаешь, что Шейн погибнет?» Кончик его губ дернулся в раничной ухмылке. «Ты из-за него спрашивала о контракте?» «Нет». «Хоть сейчас не ври», — строго потребовал он. «Скажи правду». В его словах мне почудилась отчаянная надежда. «Я... Это же дуэль. Ты можешь погибнуть». «Это вряд ли» качнул он головой, хмуро рассматривая мое лицо. «Тогда ты можешь убить. Я не хочу, чтобы из-за меня ты становился убийцей». Он глухо выдохнул и вдруг протянул руку к моему лицу. Дрожь пробежала по коже. Мне следовало отстраниться, но я не сдвинулась с места, мучительно ожидая его прикосновения. Кто бы знал, как я его жаждала в этот момент. Забыть обо всем и обо всех. Просто вновь почувствовать впитать, запомнить. Я слишком быстро лишилась Итана и не успела подготовиться. Но он меня не коснулся. Лишь поддел прядь волос у уха и вытянул ее из пучка. Скольких усилий стоило не потянуться за его рукой? Я никогда не спрашивал. Морошка и расцветный лотос. Что это? Откуда этот запах? Просто бальзам для волос. Просто. Усмехнулся он как-то горько, делая шаг назад от меня. Идем скорее, опоздаем. Между нами вновь поднялась ледяная стена, и ты натошёл от темы дуэли. Ничего, завтра мы снова встретимся, и я попытаюсь его уговорить. Все действительно уже собрались в кабинете ректора. Грант прищурился при нашем появлении, но я сделала вид, что не заметила его взгляда, спокойно вошла в помещение и заняла предложенное место. Вернулось волнение перед предстоящим. После всех проблем последних дней я ожидала, что меня будут допрашивать, требовать пояснить причины выбора нестандартного билда и прочее, но все оказалось намного проще. Комиссия, состоящая из ректора, Гранта, Итана, Уилсона и еще двух преподавателей, углубилась в изучение предоставленной мной схемы. Мне оставалось только ждать их решения. Билд рабочий. Наконец вынес свой вердикт Хейс. Преподаватель теории магии на старших курсах и весьма профессиональный. Молодец, вот. Его составляла не я. Отрицательно покачала головой. С моей стороны внесены некоторые изменения. Билд мне предоставил. Альберт Вилдберн. Брови Итана приподнялись в выражении искреннего удивления. Интересно, он знал о желании отца стать целителем или изумление вызвало то, что тот поделился со мной Билдом? Тем более. — кивнул ректор. — Вопрос к вам, вот осилите двойную программу? И пронзительно заглянул в мои глаза. — Иначе бы я здесь не сидела. После одобрения билд почему-то стало легче. — В таком случае не вижу причин препятствовать. Коллеги — Коллеги? Ректор взглянул на остальных преподавателей. возражений не прозвучало. На губах Гранта появилась удовлетворенная улыбка. — Раз никто не против, рекруту Вуд разрешено заниматься по индивидуальному расписанию. Заключил ректор. Оно будет подготовлено в ближайшие дни. Вы можете идти, вот. Большое спасибо за доверие. Мне не удалось скрыть победной улыбки. Отсолетовав преподавателем, я отправилась к двери по пути, развеяв сферу безмолвия. Вот может идти, но есть еще кое-что важное для обсуждения. Грант поднялся со своего места. Прошу вас задержаться. Он создал новую сферу безмолвия, не позволяя мне услышать его следующие слова. Наверное, следовало уйти. Но, покинув кабинет, я остановилась, а потом зажмурилась и призвала уже знакомое мне заклинание прослушки. «Дуэль? Я должен это одобрить?» прогрохотали в голове злые слова ректора. «Мы лишь ставим вас в известность», — ответил Итан. Начался спор, но он ни к чему не привел. Как бы яростно я ни сжимала кулаки — Ректору пришлось принять решение Итона и Гранта. Несмотря на удачно прошедшую комиссию, я покинула здание в расстройстве. Больше не верила, что разговор изменит решение Итона, но все равно собиралась попытаться отговорить его. На входе в жилое здание мне пришлось остановиться, когда поступил вызов на артефакт связи. «Не знаю, где ты раздобыло запрещенное заклинание прослушки, но поясню детали», — холодным тоном заговорил Грант. «Чтобы оставаться незамеченным для того, в чью сферу безмолвия ты вмешиваешься, необходим высокий уровень внесения изменений в билд, иначе тебя засекут». Я не знала, только и смогла вымолвить. Пугало не то, что Грант узнал о моей маленькой диверсии. В конце концов, ничего нового я не услышала. Выходила. В день бала мое прослушивание тоже не осталось незамеченным. Вот только в чью сферу безмолвия я тогда вмешалась? Ректора? Картера? или Морриса. Кто-то из них знал, что мне стало известно об артефакте снятия защиты. Надеюсь, Мелинда вернула его на место без происшествий.